10. Из хижины вырвался вопль. Дипэй повернулся к Джонасу. Глаза его округлились, по коже побежали мурашки. В вопле не было ничего человеческого. Риа! вновь позвал Джонас, принеси хрустальный шар, женщина, и передай его нам. У меня нет времени на игры. Дверь распахнулась, Диппеп и Рейнольдс выхватили револьверы, как только старая корга вышла на крыльцо, щурясь от солнечного света, словно некое существо, всю жизнь проведшее в пещере. Любимую игрушку Джона Фарсона она держала над головой на вытянутых руках. На дворе хватало камней, на которые она могла бы бросить магический кристалл. Даже если бы ведьма промахнулась, он мог разбиться и от удара об землю. Ситуация сложилась скверная, и Джонас это уже понял. Некоторые люди просто не реагировали на угрозы. Он-то полностью сосредоточил внимание на мальчишках, которых, по иронии судьбы, взяли с невероятной легкостью, и даже представить себе не мог, что здесь у него могут возникнуть какие-то сложности. И Кимбо Раймер, предложивший Рио в Хранители радуги Мейрлина, уже умер. Поэтому он не мог переложить вину на канцлера. Не так ли? Может им действительно уехать подальше на запад, оставив Латигу разбираться и с нефтью, и с магическим кристаллом? От этих мыслей его оторвал щелчок взводимого курка револьвера Дипейпа. «Убери револьвер, идиот!» — рыкнул Джонас. «Но ты посмотри на нее! Дипейп чуть ли не стонал. «Посмотри на неё, Элдред!» Он посмотрел. «Человекоподобное существо в черном платье с разлагающейся змеей на шее. Худобой, сравнимая с ходячим скелетом. Островки волос, торчащие на черепе, остальные повылезали. Язвы на щеках и на лбу. Отметина, похожая на паучий укус, у левого уголка рта». Джонас подумал, что это лихорадка, но это его особо не волновало. А вот хрустальный шар в длинных дрожащих клешнях женщины-полутрупа еще как волновал.